глава пять гримуар вспыхнул черным огнем и исчез упав мне в рюкзак перед глазами завихрились искры меня слегка покачнуло а учитель удовлетворенно кивнул изучи свойства своего гримуара и приходи ко мне расскажу как им пользоваться с этими словами лич отступил на шаг и скрылся за дверью склепа поздравляем получен первый персональный предмет Гримуар. Ознакомьтесь со свойствами и вернитесь к учителю для продолжения обучения. Я открыл инвентарь и выудил книжку на свет. Стилизованный под человеческое лицо гримуар явно был срисован с некромикона из зловещих мертвецов. Изъедены трещинами, почерневшая от времени обложка, разъявленной в муке рот и растянутой глазницы. Гримуар. Именное, неуничтожимое. Питается душами убитых врагов. Уровень 1. Душ 0 из 100. Вложено заклинаний 0. Я раскрыл артефакт, полистал пустые страницы, будто там будет лежать инструкция, после чего повесил в слот дополнительного оружия. Гримуар повис на поясных крючках, как влитой. Перед глазами сразу же возникла панель с десятком пустых ячеек. Отправил ее вниз, чтобы не закрывало обзор, и толкнул дверь склепа. Проход с легкостью открылся, являя старинные деревянные панели, освещенные небольшими круглыми белыми плафонами ламп. Я переступил порог, дверь за мной тут же захлопнулась. «Вы вошли в мирную зону. Любые агрессивные действия запрещены». Я ожидал, что склеп-некроманда будет выглядеть иначе, но никаких расчлененных трупов, крыс, грязи и скелетов прислуги. Простой, хоть и уютно обставленный коридор в духе викторианских поместьй. Сориентировавшись по компасу, прошел к лестнице вниз, дерево приятно скрипело под ногами. Передо мной распахнулся широкий, явно освещенный зал. На полу, уложенным белым кафелем, громоздились блестящие начищенным металлом столы. Вдоль стен — полки с хирургическими инструментами йоган материализовался посреди зала. «Изучил гримуар?» «Изучил». «Тогда приступим к обучению». Он взмахнул руками. На ближайшем столе появился полуразложившийся труп голого мужчины с разорванной головой, словно кто-то руками разодрал череп на две неравных половины. Живот вырезан, сизые кишки блестели в свете белых ламп. «Сейчас будем учиться призыву нежити». — сообщил Лич, почти любовно поглаживая мертвеца по ноге. «Первое заклинание я дам тебе уже сейчас. за остальными будешь приходить, когда повысишь уровень гримуара. Ясно?» «Как его повышать?» «Каждый убитый тобой или твоими прислужниками противник дает тебе одну душу. Гримуар поглощает их автоматически. Как только их наберется достаточно...» «Артефакт обновляется. Тебе будут доступны новые заклинания, а уже имеющиеся усилятся». «Новые заклинания получать у вас?» Йоган кивнул. «Либо у других учителей. В Тарасе обучаю я, но уверен, долго ты здесь не задержишься». «Тогда приступим?» Лич начертил в воздухе какой-то символ, отдаленно напоминающий пентаграмму. Рисунок тут же взорвался черными осколками. Гримуар изучил новое заклинание. «Поднять нежить. Уровень 1. Мана 50. Превращает труп в скелет, который сражается на вашей стороне. Восстановление — одна минута. Здоровье — 30. Урон — от 10 до 20». «Ну, наконец-то!» — выдохнул я, тут же удостоившись неодобрительного взгляда Йогана. «А убитых игроков тоже можно?» «Труп есть труп», — пожал плечами Лич. «Хоть крысы, хоть человека. Дело в магии, которую ты применяешь. Но в случае с игроком важно помнить, что ты ограничен во времени». Он назидательно поднял палец. «А теперь преврати это тело в скелета». Я активировал панель гримуара. Череп моргнул и потемнел а тело на столе взорвалось, разбрызгивая кровавые ошмётки, что тут же исчезли. Скелет поднялся на ноги, сжимая когтистые кулаки. Глаза призванного мертвеца загорелись тёмно-зелёным огнём. Ну — вот и хорошо, — кивнул Йоган. — А теперь пусть слезет со стола и идёт за нами. Не дожидаясь, он отошёл к стене и, вытянув руку, открыл дверь. Створка юркнула в сторону, открывая вход подземелья, освещенные редкими факелами. «В подвале завелись крысы. Вернешься, когда устранишь мою проблему. Дверь будет закрыта до тех пор, пока жив крысиный король». Учитель Йоган выдал вам задание. Ознакомьтесь с подробностями в меню «Дневник». Маркер установлен на компас. Я быстро заглянул в журнал, и, убедившись, что кроме убийства десятка вредителей и крысиного короля от меня ничего не требуется, вошел под низкий свод. Вы входите в одиночное подземелье. Ваша точка возрождения изменена. Скелет бодро стучал костяшками, шагая чуть позади. Едвами переступили порог, дверь закрылась, отрезая от яркого света. Чадящий факел выхватил из тьмы грубо вырубленного коридора небольшой костер, беззвучно выстреливающий снапой искр. Точка возвращения. Доступных возвращений — два. «Вот и хардкора подвезли», — хмыкнул я, проходя мимо. Скелет, повинуясь моему желанию, прошел вперед, приготовив острые кости пальцев для боя. И хотя я ожидал маленьких крыс, с которыми быстро и легко справился сам, Рисковать от чего-то не хотелось. Коридор привел нас к небольшой пещере с двумя ответвлениями. Посреди зала спала тройка грязно-коричневых крыс, высветившихся красным на компасе. Глаза скелета полыхнули, он заскрипел челюстями и бросился в атаку к первой крысе. Взмах когтей! Удар! Все три грызуна тут же бросились на моего помощника. Я с удивлением увидел, как резко у него начинает проседать здоровье и поспешил помочь. Молния ударила в крысеныша, подбрасывая обугленное тельце в воздух. Полоска опыта сместилась почти на треть. Скелет взмахнул когтями в очередной раз и добил своего противника. Но последний грызун ударил хвостом, и мой помощник рассыпался в прах. Еще молния, и тварь повержена. Первый бой окончен. «Супер!» — вздохнул я, наблюдая, как исчезают тела крыс, а полоска маны еще не дошла до пятидесяти. Я остался один. От помощника хоть и оказался толк в виде танка, но что-то крайне слабоват он вышел. Даже постреливая из-за его спины, далеко не уйду. А с моим богатырским здоровьем каждая вторая крыса прикончит быстрее, чем успею зажечь новую молнию. Итак, что мы имеем? Усевшись прямо на полу, я раскрыл книгу заклинаний. Волшебная стрела, замедление, щит волшебника, поднять нежить. Если мне удастся вывести одну крысу на бой и превратить ее в скелета, смогу ли утрать из зоны агро до того, как нас порвут оставшиеся грызюны? У меня есть щит. Но маны после его использования не останется, а кулдаун слишком долгий. Времени только на один выстрел, а потребуется как минимум два, если хочу, чтобы скелет еще и выжил. Пока сработает отказ замедления, успею потратить всю ману. Это еще минута на восстановление. То есть нужно как можно быстрее нанести максимум урона, плюнув на защиту. Если крыса до меня доберется, с моим здоровьем я ей на один зуб. С другой стороны, не может быть, чтобы я был первым в этом инстансе верно? Форум распахнулся раньше, чем я даже оформил мысль. Так, что тут у нас? Ага, прохождение подземелья крысиного короля, посмотрим. Во-первых, желательно запастись пузырьками маны. Ее будет очень не хватать. В инсте порядка сотни крыс. Каждая пачка будет лишать вас скелета. Неважно, какую тактику вы изберете. Последняя крыса обязательно кританет. Так что накладываем на себя щит, ждем КД, топаем вперед, кастуем молнию, уходим в предыдущую комнату. Как только подранок вырывается вперед, добиваем еще одной. Тут же поднимаем из трупа скелет и расстреливаем оставшихся двух. Так двигаемся до первой комнаты с кирпичными стенами. Тут-то нас и будет ждать первый вредитель. Первый вредитель? Я раскрыл журнал заданий. Счетчик действительно показал, что цели задания ни одной не убиты. Ладно, начнем с малого. Зачистим коридоры, избегая кирпичных стен. Добью уровень, осталось всего ничего опыта набрать. Потом, конечно, мне его порежет система, но успею усилить гримуар и самому подкачаться. Тяжело вздохнув, свернул форум и убрал журнал. Полоска мана уже заполнилась и блестела голубыми искрами. Пора двигаться вперед. Коридор тянулся и тянулся, я даже устал от бесконечных каменных наростов перед глазами. Постоянные повороты давным-давно заставили бы меня заблудиться, если бы не компас. И то пришлось повозиться, когда открыл карту подземелья. Наконец, новый зал. Три крысы спят на пыльном полу. Наложил на себя щит и принялся ждать, пока мана снова восполнится. Грызуны все так же не обращали на меня никакого внимания. Мана моргнула, заполнившись. Тут же с руки сорвалась молния, поражая ближайшего врага. Торопливо отступил в коридор, наблюдая, как остальные две двигаются замедленно. Видимо, все же агрозоны у каждого свои. Отлично. Значит, можно перебить их даже без помощи скелета. Еще молния. В ушах торжественно пропел серебряный горн. Легкий ореол тела обрел темный оттенок. Похоже, со временем буду вспыхивать черным. Как бы это ни звучало странно. Труп подпрыгнул в воздухе и тут же распался на ошметке. Скелет выпрямился и взмахнул когтями, принимая на себя гнев двух оставшихся могов. Стрела! Еще! Еще! Скелет развалился в тот самый момент, когда я добил третьего зверька. Бросив взгляд на иконку поднятия нежити, тяжело вздохнул. Весь бой от силы секунд пять, а выжидать кулдаун откровенно утомительно. Открыл характеристики и, не раздумывая, вбросил все три очка в интеллект. И стрела будет бить сильнее, и маны больше. Макс. Человек. Некромант. Третий уровень. Сила один. Выносливость один. Интеллект девять. Ловкость один. Удача один. Здоровье 20 из 20. Мана 100 из 100. Открыл и тут же закрыл книгу заклинаний. Ничего нового. Зато смогу метать молнии дольше, и уже можно даже на щит понадеяться. Насвистывая мелодию из траурного дворца, выбрал ближайший коридор и потопал в приподнятом настроении. Жизнь, кажется, начинает налаживаться. Как и предполагал, крысы перестали одаривать меня опытом. С каждого трупика доставались жалкие крупицы, едва смещавшие индикатор. Хорошо хоть гримуару без разницы, чьи души поглощать. Не тратя времени на ожидание маны, сунулся в новый коридор и тут же отпрыгнул назад. Передо мной оказался зал с кирпичными стенами. Посреди комнаты стоял воин с плавно покачивающимся Моргенштерном на изготовку. Обыкновенный человек, ни капли крысиного в облике. Похоже, крысы отдельно... Вредители отдельно. Надпись над мобом убедила, что пора пробовать свой первый серьезный бой. Всего лишь третий уровень и сотня здоровья. Да я его с одной молнии. Я сделал смелый шаг вперед и... Вредителем в мгновение оказался рядом и занес оружие над головой. «Керри Эддисон!» — рявкнул он за миг до того, как с моих пальцев сорвалась стрела. Индикатор маны опустел моментально, а здоровье упало до жалкой единицы. Я отпрыгнул обратно в коридор, тут же выпуская новое заклинание. Противник избежал атаки. «Какого черта?» — пискнул я, встречая Моргенштерн лицом. «До воскрешения. Три, два, один. Вы были воскрешены. Наверхом ждет».